Глава двадцать первая. На шумы с столовой выскочили и остальные наемники вместе с Ильей. Надо отдать парню должное, он сразу бросился ко мне и, задвинув себе за спину, встал между напуганной мной и злым Ланциелем. Ну а Винс поспешил к лежащему на полу Кириэлю и стал водить над ним руками. «Успокойся, Ланс», — вмешался местный целитель, завершая диагностику. «Твой брат жив, просто сейчас без сознания. Судя по всему, от удар по голове». Первого. Потом его, правда, ещё несколько разбили. Я смутилась. Ну да, было дело. Говорю же, тяжёлый зараза. Пока волокла, немножко роняла но я же не специально. Пересаливал. Вкратчиво поинтересовался у меня Дорг. Приставал, вздохнула, опуская глаза. Повисло молчание. Не знаю, какие выводы сделали наёмники, но вопросы ко мне как-то сразу отпали. Тут и Дроу очухался. «Что произошло?» — сразу спросил он, потирая затылок. «А это ты нам расскажи», — предложил орк. «Что последнее помнишь?» «Дриаду», — ответил Кириэль, а его взгляд затуманился. «Мы целовались, а дальше не помню». «Видимо, целуешься-то не очень хорошо, друг», — заметил Винц, хохотнув. «Раз тебя выставили таким оригинальным образом, а перед этим от души по голове отдубасили». «Нормально я целуюсь», — возмутился мужчина. «Всем нравится». «Похоже, не всем», — возразил дорг и задумчиво уставился на меня, как, впрочем, и остальные мужчины, включая Илью. Я растерялась. «Чего они от меня ждут? Подтверждение? Ну да, вроде неплохо, только мне особо не с кем сравнивать. Но не признаваться ведь в этом. Вот еще. Да и не поверит никто. Я ж дриада, будь она неладна». Поэтому просто пожала плечами, обронив. «Работать пора», схватила Арчанку за руку и поторопилась покинуть мужскую компанию. «Пусть лучше без меня обсуждают, кто и как целуется». Что-то мне подсказывает, добром такие разговоры не кончаются. Вдруг потом предложат сравнить и оценить других желающих. Нет уж, и так проблем хватает. Илья не стал сопротивляться зато когда мы остались наедине, в последнем неубранном помещении кабинете устроил настоящий допрос. «Ну, колись, Катюха! Чем дроу не угодил, что ты с ним так жестко обошлась?» «Да не я это! Точнее, сперва не я!» «А кто тогда?» — недоверчиво хмыкнул парень. «Кот воображаемый!» «Вообще-то да, именно кот!» — попыталась объяснить. «Он молоко хотел, а меня дроу... отвлекал. Вот несчастный бросил в Кирилле лампой». «Блин!» «Если бы не видел, как тарелки сами пустеют, не поверил бы», — признался земляк. «Ладно, рассказывай. Что это за волшебное животное охраняет тебя от мужских посягательств? И почему?» Тут я и вывалила на парня все свои подозрения мысли. «Ого!» — приятель был по-настоящему впечатлен информацией. «Это что получается? Ты и правда их так называемая духовница?» Признаться, я до конца не верил. Хм, может, тогда договоришься со своим новым другом, пусть сам дом в порядок приведёт, а то надоело уже вёдра таскать да швабры махать. Я бы договорилась, но пока не знаю, как, ответила взволнованно. Мне бы для начала с книгой ознакомиться, чтобы понять, какие у меня возможности и что я могу просить у духа, пока он только требует еду и грозится нас не выпустить отсюда. Так что, думаю, следует повременить, с попытками побега. Боюсь, они не увенчаются успехом. Тогда ознакомливайся уже быстрее со своей книгой. Мы три дня здесь. Через еще несколько чокнутый лорд вернется. А мне как-то не хочется снова с ним встречаться. И в особенности с его тьмой. «Ага, сейчас все брошу и пойду читать», — разозлилась я. «Как ты себе это представляешь? Кто тогда убирать будет?» Илья задумался. Прошелся по кабинету, тяжело вздохнул. И, махнув рукой, сказал, так и быть уговорила, «Сегодня, раз такое дело, я один поработаю, а ты иди читай. Если спросит, скажем, что у тебя голова разболелась. о женщин я слышал подобное часто случается». Я с недоверием посмотрела на приятеля, но он говорил серьезно. Взвесив, сезая против, вынуждена была признать, что такое разделение труда и в самом деле выглядит целесообразным. «Хорошо», — согласилась. «Тогда я пошла». «Иди, иди», — буркнул недовольно парень, — «не мешай мне тут». Не став больше тянуть, я радостно понеслась в свою комнату. Всё-таки повезло мне, что именно Илью со мной забросила в этот мир. Страшно даже представить, что бы я здесь делала одна. Оказавшись у себя, сразу схватила большой талмуд и, устроившись поудобнее на кровати, погрузилась в чтение. Сначала в книге была водная часть, где описывалось, кто такие хозяюшки, и чем они отличаются от других людей. Как рассказывал Порк, подобным даром могла обладать женщина любой расы. Проявлялся он чаще всего уже в зрелости и выражался в способности наводить чистоту и порядок одной силой мысли. Бытовая магия похожа на то. Тогда почему я так не могу и вынуждена все делать вручную? Читаем дальше. До пробуждения способностей женщины были самыми обычными. Единственное, что их отличало — хроническое невезение, нередко затрагивающее и окружающих, которое было вызвано дисбалансом магических потоков. Но оно со временем сглаживалось после того, как женщины начинали активно пользоваться силой. «Ого!» Сердце забилось, как сумасшедшее. Неужели это может относиться и ко мне? Захотелось немедленно начать пользоваться этой самой силой. Знать бы как. Чаще всего дар активировался спонтанно, но правильные техники и медитации могли ускорить его появление. Потом приводились рекомендации по расслаблению, дыхательные упражнения, визуализации. Этот раздел я просмотрела по диагонали, решив вернуться к нему позже, зато после начиналось повествование о дополнительных способностях хозяюшек. Оказывается, полностью вошедшая в силу женщина, помимо порядка, была способна притягивать удачу в дом, в котором жила, создавать мир и покой в семье. Жители таких домов были уравновешенными, никогда не ссорились и даже реже болели. Последняя часть книги посвящалась призыву духа помощника и взаимоотношениям с ним. Но ее я прочесть не успела, пришел Илья и позвал меня на ужин.